Но хозяйкой в доме всегда была я. Он был ни рыбы, ни мясо И все дела решала ваша покорная слуга. Флор пошла в него. Такая же Рохля. Иначе разве стало бы она столько времени терпеть своего мужа? Дона Норма подумала, что если бы покойный Жиль не был таким Рохлей, Он бы наверняка не смог выносить так долго такую жену. И пожалела о судьбе отца Донни Флор. А самой дони Флор теперь угрожали постоянные визиты матери, которая, как знать, вдруг решит переехать к овдовевшей дочери и тем самым нарушит сердечную обстановку, царившую в их квартале. Еще когда был жив гуляка, донорозилда являлась к донне Флор, чтобы наговорить всяких пакостей про зятя и пуститься в обратный путь, пока этот дьявол не явился со своими пошлостями, ибо донорозилде никогда не удавалось справиться с гулякой, не удавалось даже вывести его из себя. Гуляке достаточно было увидеть тещу, как он хвастался, Разражался веселым смехом и принимал такой вид, будто она была для него самой дорогой и желанной гостей. «Ба! Смотрите, кто приехал! Моя дорогая теща, моя вторая мать! Это золотое сердце, это не злобивая голубка! А как поживает ваш хорошо отточенный язычок? Садитесь сюда, моя святая!» Рядышком со своим любимым зятьком, Давайте вместе покопаемся в мусоре бои. И он хохотал, звучно и задорно, как человек, довольный жизнью. Уж если гуляку не могли привести в отчаяние просроченные векселя, бесконечные долги, постоянная нужда и вечные поиски денег на игру, то неужели теща надеялась испортить ему настроение? Она ненавидела его за неизменно хорошее расположение духа и за то, что он неподобающе вел себя по отношению к ней, пока ухаживал за Флор. Охваченная злобой, она покидала поле сражения преследуемая смехом гуляки, и отыгрывалась на доне флор, всячески понося ее на оживленных сборищах кумушек. Ноги моей больше не будет в твоем проклятом доме непутевая. Оставайся со своим муженьком. Пусть эта грязная собака оскорбляет твою мать, которая вскормила тебя своим молоком. Я ухожу, чтобы он меня не избил. В отличие от тебя, мне не нравится ходить с синяками. От смеха гуляки, который преследовал ее даже на улице, от его насмешек, донору Зилда теряла голову. Однажды она пришла в такую ярость, что, забыв о своем положении скромной вдовы, прямо на улице полные народа, повернулась к окну, где зять покатывался со смеху, и запустила в него чуть ли не целую связку бананов. При этом срывающимся от бешенства голосом она выкрикивала проклятие оскорбления. «Вот тебе, грязная скотина, мерзавец, засунь себе в...» Прохожий, в том числе досточтимый, профессор Эпаминондас и красавица Дона Гиза возмущались. «Какая непристойность!» — осуждающий изрек профессор. «Истеричка!» — поддержала его учительница. И хотя Дона Норма хорошо знала Дону Розилду и не раз была свидетельницей ее злобных выходок, хотя она привыкла к ехидству Доны Розилды, Все же, стоя в очереди у подъемника, она не переставала удивляться. Она не представляла себе, что неприязнь тещи к зятю окажется столь велика. Даже после его смерти дона Розилда не сказала ни слова сожаления о покойном, хотя бы и не искреннего, ради приличия.